— Да ты с ума зашел, что ли? Вздор! Лечиться надо! Какой тебе разговор? Ступай, ступай, ложись! — испуганно крикнула Лизавета Прокофьевна. — Лягу, так ведь и не встану до самой смерти! — улыбнулся и полит. Я и вчера уже хотел было так лечь, чтоб уж и не вставать до смерти, да решил отложить до послезавтра, пока еще ноги носят, чтобы вот с ними сегодня сюда прийти.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 Аглая Ивановна. Она так хороша, что я давеча с первого взгляда угадал ее, хоть и никогда не видал. Дайте мне хоть на красавицу последний раз в жизни посмотреть. Какой-то неловкой, кривой улыбкой улыбнулся и полит. Вот и князь тут, и супруг ваш, и вся компания. А чего вы мне отказываете в последнем желании? Стул!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 — И правда, — резко решила генеральши. говори только потише и не увлекайся. — Разжаломил ты меня, князь. — Ты не стоил бы, чтобы у тебя чай пила. — Да уж, как быть, остаюсь. Хоть ни у кого не прошу прощения. Ни у кого. Вздор. Впрочем, если я тебя разбранила, князь, то прости, если, впрочем, хочешь. Я, впрочем...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 Рассеянный, даже нетерпеливо ответил князь. Он услышал свое имя, и Полит говорил про него. — Вы не видите? истерически смеялся и Полит. — Так и должно быть, а князь так с первого раза поверит и нисколько не удивится. — Слышишь, князь? — обернулась к нему Лизавета Прокофьевна. «Слышишь — Слышишь? Кругом смеялись. Лебедев суетливо выставлялся вперед и вертелся пред самую Лизаветой. Прокофьевны. Он говорит, что этот вот Кривляка, твой-то хозяин, тому господину статью поправлял. Вот что, Давич, на твой счет прочитали. Князь с удивлением посмотрел на Лебедева. — Что ж ты молчишь? — даже топнула ногой Лизавета Прокофьевна. — Что же, — пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева, — я уж вижу, что он поправлял. — Правда?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 — Да что мне в том, что ты низок? Он думает, что, скажет, низок так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться? Еще раз говорю, никогда не прощу тебя. — Меня простит князь, — с убеждением и умилением проговорил Лебедев.